которую она перехитрит. вещи Джо младшего, еще живущие своей неизменной жизнью, звали миссис Свадж приблизиться к ним. книжный шкаф, набитый глупыми книжонками в ярких обложках, тихонько заскрипел пересохшими деревянными мышцами, просил стереть пыль с его старых боков. чернильные пятна, навсегда въевшиеся в крышку письменного стола, прошептали мы из детства Джо. Он вечно был перепачкан чернилами, даже волосы были в лиловых пятнах. Старая хоккейная клюшка, соблупевшая с краской и в трещинах, безжалостно напомнила, помнишь, как подросток Джо после ледовых сражений приходил с влажной от пота спиной. Ты переодевала его в сухое, поила горячим чаем и ругала. джинсовой курткой Джо младшего на спинке кресла плакала двумя полуоторванными пуговицами, из небрежно засунутых в коробки магнитофонных кассет свешивались кончики лент, и хотя в комнате не было сквозняка шуршали. миссис Свэдж услышала дикий ритм музыки и то под ног Джо младшего, Джо старший хрипло захохотал: "Мать, только погляди". парень, наверняка вывихнет себе ноги, придётся тебе тратиться на докторов. Нет, нет, закричала миссис Сведж, стараясь заглушить скрип и старого шкафа дикую музыку, вздохив большой подушки на кровати Джона Лачроу, тоскующего по его светловолосой голове и юношеским снам, вас не отыни когда не было, уже спокойно заверила миссис Сведж, заклеивая щель в двери. Пороги спальни, где рядышком стояли кровати ее и Джо старшего, она не задержалась. Миссис Свэдч знала: по ночам тихонько позванивают по ужинным матрасы, словно Джо старший ворочается во сне, а в плетеном шкафу висит его праздничный пиджак и платочек в нагрудном кармане пахнет аде колоном. Пудель Бой бродил следом за миссис Свэдч, недоумевая, зачем хозяйка заклеивает комнаты тех, кого он любит. И хотя Джоу младший давно не трепал его за кудрявыми за гривок, не чесал за ушами, был здесь кресло пахло Джоу младшим, и коврик у кровати тоже пах им. Пудель потыкался черным носом в дверь комнаты Джоу младшего и заскулил. Миссис Свэч затащила боя в гостиную и отшлепала их нет. Только так можно жить, их нет и никогда не было. Есть только ты и я. Дюдль посмотрел на хозяйку тоскливыми тёмно-лиловыми глазами и завёлся в угол, а миссис Свейдж села читать старый журнал. Она решила читать только старые журналы, в которых ещё не писали о войне в стане с названием похожим на барабанный бой. Поздним вечером начался дождь. Капли однообразно стучали в заклеенную балконную дверь, навевая дремоту. По среди ночи миссис Свейдж проснулась и прислушалась. Вещи на всегда ушедших молчали. Она улыбнулась, ей удалось перехитрить боль и снова заснула. Утром она нашла Боя у заклеенной двери комнаты сына. Пёс лежал, вытянув передние лапы, словно умолял впустить к тому, кого он любил. Растекленевшие глаза отсвечивали мертвым перламутром. Мысль свеч дотронулась до спинки боя, и я дёрнула руку, ощутив каменный холод. Она позвалила лефтёру, и когда он нёс трупик, завёрнутый в кусок старого пледа, прошептала: "Тебя тоже нет. Нет и не было". После смерти боя ей не за чем было выходить из дома. Продукты приносил молчаливый, ни о чём не расспрашивающий лефтёр. Жизнь днём и ночью шумела около дома миссис Свеч, но её звуки не проникали сквозь плотно законопаченные окна. Теперь в квартире была вечная тишина. Телевизор миссис Свеч тоже не включала. На экране были люди, они любили и целовали своих детей, у них были семьи или возлюбленные, и наверняка можно было увидеть парней и мужчин, похожих на всегда ушедших. Миссис Свеч знала, и если она будет смотреть на них, боль потери под караулит я опять времена года сменялись за окнами она замечала это потому бьют ли в стёкла монотонные капли осеннего дождя или налипает первый нестойкий снег как-то поздно вечером она увидела в стёклах морозные узоры искрящиеся в отблисках уличных реклам